Глава двенадцатая. «Рада». «Еще раз он глянет вот так в твою сторону, я ему зубы выбью», — ласково и нежно проговорил муж мне на ухо. «Кто?» — не поняла я. Таймир, прижав меня к себе ближе, повел в танце. Немного скосила глаза, пытаясь понять, о ком именно говорит Тай. Услышала над ухом тихое, утробное рычание. Татуировка Тая начала смещаться под моей рукой, уютно лежавшей на груди мужа. Сначала из-под одежды показалась морда тигра, потом все тело. Мощный зверь начал увеличиваться в размерах. Удивленно смотрела на нарисованного зверя на глазах, становившемся почти живым. «Таймир», — строго проговорила я, — «прекрати этот детский сад, спрячь его». — Знаешь, зажигалочка, — лениво улыбнулся муж, — мне просто до чертиков надоело, что мужики пялятся на тебя. Так и вижу их мысли, и эти мысли мне совершенно не нравятся. — Таймир, — прищурилась я, уже боясь представить, что задумал мой король, вздохнула, решила воздействовать на мужа уговорами. — Тай, ну правда, хватит уже дурачиться. Мне только ты нужен. — Это я знаю, — самодовольно проговорил любимый. Но не эти твои поклонники. После его слов татуировка, уже выросшая до размеров тая, оскалив клыки, направилась к неудачливому воздыхателю. Несчастный тувронец, имени которого я даже не запомнила, стоял у стены и не отрывал восторженный взгляд от меня. Если честно, было даже несколько неудобно под его взглядом. Тигр замер в полуметре от парня, раздул ноздри, рыкнул. Из его пасти вырвалось облачко ледяного воздуха, и в следующую секунду незадачливый тувронец оказался весь покрытый тонкой коркой льда. Тигр, удовлетворенно взмахнув хвостом, исчез. Почувствовала, как под моей рукой, все еще лежавшей на груди таймира, зашевелилась татушка, принимая обычную форму. Глянул на тувронца, покрытого льдом, все еще стоявшего у стенки. Взмахнула рукой, направляя в его сторону несколько огоньков. Просто хотела помочь ему растопить корку льда и освободиться. Вот только забыла, что мой огонь не вредит льдам Таймира, только наоборот, закаляет его. Вот и вышло так, что лед стал прочнее. «Рысенок, я просто хотел припугнуть парня, не убивать», — проворчал Таймир. Я стояла, смотрела на беднягу Тувронца и не понимала, в чем дело. Таймир, взмахнул рукой, направляя на подданного волной энергии, лед с треском разрушился, освобождая нечаянного пленника. А парень, упав на колени, судорожно вздохнул воздух. «Боже, я его едва не убила!» проговорила я, понимая, чем могло все закончиться. «Ну что ты, зажигалочка!» ласково проговорил Таймир. «Все хорошо, зато никто теперь не посмотрит в твою сторону». «Да потому как теперь все думают, что я монстр!» всхлипнула я. Эмоции прыгали из меня в каждое мгновение. То плакать хотелось, то смеяться. «Наверное, нервная. Парня увели из зала, а народ продолжал веселиться, словно ничего и не случилось. Вот только танцевать мне никто не приглашал, кроме мужа и отца Таймира. Да и не смотрел никто в мою сторону. Тай удовлетворенно подмегивал, жмурился и ласково рычал мне на ухо всякие глупости. Так что к окончанию приема история забылась. Да и неважным стало все вокруг. Таймир ведь рядом, и малышка у нас появится. Отлично все. Прием в честь новых правителей Туврона закончился далеко за полночь. Я устала просто смертельно. Спать хотелось или просто принять горизонтальное положение. «Росенок, иди к нам в спальню», — ласково проговорил Тай. «Я с отцом переговорю и тоже поднимусь». «Устала ведь и чувствую, что спать хочешь», — улыбнулась мужу. «Как же мне нравилось, что любимый всегда знает мои мысли, чувства и угадывает любое желание, прежде чем я его озвучу». Попрощавшись с роднёй, пошла в наши покои. Таня с Борисом тоже ушли в свои комнаты буквально пару минут назад. Поднимаясь по лестнице, чувствовала взгляд мужа на себе. Оглянулась. Он смотрел мне вслед, а сам слушал отца, что-то говорившего ему. Улыбнулась. «Подавай завтра днем обсудим», — услышала я слова мужа. И пошла быстрее, просто хотелось оказаться в спальне раньше мужа и устроить ему крохотный сюрприз. Появилось у меня игривое и немного романтичное настроение. Миновав лестничный пролет, ведущий в крыло, где были расположены нашим стаем покоя, испуганно замерла. Чувствовала настроение Тая. Он мысленно посылал мне картинки и шутил. А меня сковал страх. Прямо передо мной стоял стражник. Непростой. Из тех, что охотились за мной. У этого уровень силы был равен моему. если честно, появились сомнения, что я справлюсь с ним в одиночку. Вас желает видеть Якин, моя королева. Стражник, стоя в двух метрах от меня, протянул руку. Затрясла головой. Как? Как он тут оказался? На вид мужчине около сорока, физически сильный, и магия его буквально окружала, будто маскируя и не позволяя распознать чужака в замке. Понятно, почему тай сразу не почувствовал его присутствие, еще и так близко. А если я откажусь? Вздернула брови вверх. Идти со стражником не было желания, еще и к врагу. С меня и прошлой встречи хватило. Вынужден буду настоять. Холодная улыбка скользнула по лицу мужчины. Увидела черные тени, будто отслоившиеся от стражника. Извиваясь, они начали приближаться ко мне, стараясь окутать, окружить со всех сторон. Мысленно позвала мужа. В ответ тишина. Увидела, как тигренок, мирно спящий на моей груди, подпрыгнул и завис в воздухе, оскалив крохотные еще пока клыки. Стражник насмешливо улыбнулся. Щелкнул пальцами. Тени стремительно рванулись к моей татуировке, старавшиеся защитить меня от врага. Тигренок отбивался. Следом за ним появилась моя Фрося. Вот только у меня никак не выходило увеличить ее в размерах, так как сегодня я сделал тай со своим тигром. Тени окружили и рысь, сковывая движение, не позволяя вернуться ко мне обратно. Почувствовала слабость во всем теле. Глубоко вздохнув, решила принять бой. «Да кто он вообще такой, чтобы приходить в мой дом?» В руках сформировался огненный шар, намеревалась швырнуть его в стражника, но не вышло. Шар замер в нескольких сантиметрах от лица мужчины. «Значит, по-хорошему вы не желаете», — проговорил стражник. Вот только сказать дальше он ничего не успел. «Одно движение, и слуги будут собирать твои куски всю ночь», — раздался спокойный голос мужа. Он нарочито-лениво преодолел последние две ступеньки, не вынимая руки, из карманов встал рядом со мной. Стражник сделал шаг назад. Черные тени исчезли. Татуировки мои вернулись на свои места. «С этого дня каждый стражник считается вне закона», спокойно проговорил Тай. «Все стражники будут изгнаны из Туврона на свободные земли. Никто не смеет являться в мой дом без приглашения и угрожать моей королеве». Мужчина склонил голову, принимая приговор. «По законам Туврона в некоторых случаях король может совершить суд без свидетелей». И это именно тот случай. Стражник понял это. Мужчина, упав на колени, зажмурился. — Зачем Якину нужна королева? — холодно спросил Тай. Голос жесткий, от которого стыла кровь в жилах. — Я не знаю, — ответил Стражник. — Передай ему, что... Начал было Тай. Стражник вскинулся, очевидно считая, что его отпустят. Таймир глянул на меня. — Рысенок, иди в спальню, я сейчас приду. Кивнула и быстренько скрылась за дверью. Почувствовала чудовищно сильный всплеск магии, похожий на маленький взрыв. Спустя несколько секунд в спальне появился Таймир. Хмурый, раздраженный, но он пытался скрыть от меня эмоции. Не выходила. Любимый подошел к окну. Увидела, как начал появляться купол. Тонкая ледяная корка коконом окутывала весь замок, отсекая от всего мира. Над куполом появились символы. Прочитать я их не смогла. Тая опустил ладонь на стекло, оно покрылось коркой льда, не позволяя рассмотреть надписи над куполом. «Все хорошо, правда», — проговорила я, подходя к мужу, встала за его спиной, обняла, прижалась лицом. «Как хорошо!» — рыкнул муж, потом осекся, выдохнул. «Он пришел в замок! Я ничего не почувствовал! Как такое может быть? Как?» «Тай, ведь все обошлось, правда!» — утешала я мужа, волнение уже улеглось, близость Тая успокаивала. Таймир накрыл мои ладони своей рукой и легонько сжал их. «Тебя будут охранять!» — вздохнул он. «Если меня нет рядом, с тобой всегда будет охранник, до тех пор, пока я не убью Якина!» Зажмурилась. Но спорить не стала. В несколько мгновений Таймир замолчал. «Я просто не могу без тебя!» — хрипло и тихо проговорил муж. Обернулся ко мне, крепко обнял, приподнимая над полом. «Все сделаю!» «Только бы ты была в безопасности!» Кивнула. Говорить просто не могла. Таймир улыбнулся. «Вот ты бы вспомнил что-то!» «Вы были в безопасности!» Добавил он, чуть наклонив голову, прижавшись своим лбом к моему лбу. Над королевским замком образовалась ледяная корка, словно все замерло. Ни одна живая душа, будь то человек, то фронец или животные, не могли теперь пересечь тонкую, но очень прочную границу. Но все же, если купол будет поврежден, то король в следующее мгновение узнает об этом. Над ледяным куполом сияла фраза, предназначенная для мага, подотславшего наемников замок. Яркие светящиеся буквы выстроились в стройный ряд. «Стражники вне закона», — гласила первая часть надписи. По воздуху между куполом и надписью летали осколки, некогда бывшими телом того самого мужчины, посмевшего проникнуть в личные покои короля. «И так будет с каждым», — гласила вторая часть.